Глава двадцать шестая Мысли Скарлетт были вязкими и тягучими, как болотная грязь, но пальцы оставались стремительными и чувствительными, п о р х а я над пультом управления космического челнока и повторяя серию доведенных до автоматизма движений, прямо как в те вечера, когда она возвращалась на ферму, с о в е р ш и в доставку товаров. Казалось, еще чуть-чуть, и она ощути трески запах з а б л е с н е в л о г о бабушкиного ангара. И свежий аромат земли с окрестных полей. Скарлет выпустила шасси и нажала на тормоза. Корабль сел. Некоторое время двигатель борчал в холостую, затем Скарлет отключила его, и воцарилась тишина. За спиной раздался звук падения. Женщина в и з г л и в о закричала, и ее злоба почему-то окончательно запутала и без того тяжелые, словно окутанные паутиной мысли Скарлет. в о л б у запульсировала мигрень и стала постепенно захватывать сантиметр за сантиметром. Содрогнувшись, Скарлет откинулась на спинку пилотского сиденья и прижала ладонь к закрытым глазам, пытаясь отгородиться от ослепительного белого света, смятения и боли. Затем в голове словно взорвалась какая-то преграда, и Скарлет со стоном повалилась вперед. Ремень безопасности не удержал, я нарухнула на колени, лихорадочно, жадно хватая воздух, как утопающая. В рту нее пересохло, и челюсть болела так, будто о на сутками скрежетала зубами. Но неподвижности глубокие вдохи помогли, головная боль понемногу начала отступать, мысли прояснились, хотя вопли на заднем плане стали резче и неприятно резали уши. Скарлетт открыла глаза. Приступ неожиданного головокружения и тошноты едва не с в а л и л ее на пол, но она просто сглотнула через силу и постаралась переждать его. В то же мгновение она осознала, что находится не на своем корабле, а вокруг него не бабушкин ангар. Запах был какой-то неправильный, и полы вымыты слишком чисто. т р е б у е т немедленно выслать лейтенанта х э н с л а и разведывательный отряд для идентификации корабля. Голос женщины обжег ее нервы, как удар током, и Скарлет все вспомнила: корабль, атаку, пистолет у себя в руках, выстрел в грудь волку, чувство пустоты, когда лунная ведьма пробралась в ее мозг, вытеснила все мысли, отняла самосознание и волю. Воспользуйтесь историей полета в шаттла и вычислите последнее местонахождение. Возможно, у него сохранилась связь с главным кораблем. Они могли отправиться на Землю. Вы должны узнать об этом. Найдите ее. Скарлет подняла голову так, что смогла выглянуть в боковое окно челнока. Луна. Она была на Луне. Свершила посадку в помещении, не имеющем ничего общего с ангарами, которые ей доводилось видеть. Здесь было так много места, что поместилось бы еще дюжина кораблей. Несколько шаттлов стояло поблизости. Обтекаемые изящные формы, королевские гербы. Они все с л у н ы Черные, за з у б р е н н ы е стены были усеяны сотнями маленьких огоньков. От пола тоже исходил слабый свет, так что тени кораблей вытягивались и становились похожи на силуэты хищных птиц. Там, где ряд ч е л н о к о в заканчивался, можно было разглядеть огромный проход в виде арки, покрытый мозаикой в виде полумесяца, поднимавшегося над землей. Забрала это чип д и к о м а от программистки, придавшей нас. Посмотрите, не могут ли техники выследить чип, парни этому? Люк челнока был открыт, и ведьма стояла рядом с ним снаружи, продолжая п о к р и к и в а т ь на собравшихся вокруг людей. Двух гвардейцев в серой и красной униформах и мужчину средних лет, одетого в простой балахон, перехваченный поясом. Мужчина что-то озабоченно строчил в портскрин. Длинное одеяние женщины было перепачкано кровью, с о ч и в ш е й с я из бедра. Она стояла, сутулившись, и руками зажимала рану. Гигантские двери варки начали открываться, и полоска света разрезала сверкающую мозаичную землю пополам. Скарлет пригнулась. Она расслышала тихий щелчок магнитов и ворчание шестеренок. Затем раздались шаги. Наконец-то, пробурчала ведьма, кипя гневом, срежьте ткань поскорее, одежда все равно испорчена. Пуля не прошла на вылет и рана. Она смолкла, зашипев от боли. Набравшись смелости, Скарлет выглянула наружу и увидела, что появились еще три человека, одетых в медицинскую униформу. Они привезли с собой медицинскую каталку на воздушной подушке, заставленную врачебными инструментами. Они окружили женщину. Пока один расстегивал пуговицы на платье, другой пытался срезать кусок ткани со штанов, но кровавый материал плотно прилип к ране. Ведьма взяла себя в руки и пыталась не показывать окружающим, насколько ей больно, но ее оливковая кожа приобрела землисто-желтоватый оттенок. Одному из врачей удалось оторвать налипшую на рану ткань. Отправьте сьеру за новым платьем и свяжите с придворным магом парком. Сообщите ему, что у нас изменится процедура получения информации о земных политических лидерах. Да, госпожа Сибил, ответил мужчина в балахоне. Что касается парка, то спешу поставить вас в известность, что он встречался с императором к а й т а по поводу обнаружения над атмосферой Земли нашего военного флота, который лишился прикрытия. Она выругалась. Я совсем забыла о них. Надеюсь, им хватило мозгов не говорить им ничего до того момента, как мы сможем сделать официальное заявление. Сибил замолчала и прерывисто вздохнула. Должите о ее величеству о моем возвращении. Скарлетт сползла вниз по креслу. Ее глаза сами собой устремились к люку на другой стороне челнока. Ей пришла в голову мысль завести двигатель, но не оставалось ни малейшей надежды бежать отсюда на челноке. Они, судя по всему, находятся под землей, а для раскрытия дока требуется пароль или специальная авторизация. И если бы она только могла добраться до других кораблей! Пытаясь дышать как можно ровнее, она медленно склонилась над центральным пультом управления у кресла второго пилота, собравшись с духом и не обращая внимания на громко стучащее сердце, она д о с ч и т а л а до трех и разблокировала люк. Затем медленно, так чтобы окружающие ничего не заметили, раскрыла его и выскользнула наружу. Теперь стало ясно, откуда исходил странный свет. Весь пол был устлан белосиящим ю мостовой, будто находила по поверхности. Да, все сходится по поверхности Луны. Скарлет замерла и прислушалась. Врачи обсуждали рану. Ассистент продолжал строчить что-то в портскрин, предлагая возможное время встречи с королевой. Ведьма наконец-то смолкла. Дыши, дыши. Скарлет сделала шаг в сторону от корабля. Волосы н а л и п л е н а ее мокрую от пота шею, она дрожала от страха, адреналина и нараставшего осознания того, что ей не удастся исполнить свой план. Она не сможет пробраться в лунный корабль. В любой момент ей выстрелят в спину, или она войдет в корабль и поймет, что не сможет его вести, или док не откроется. Но вся компания за ее спиной, как ни в чем не бывало, продолжала заниматься своими делами. Она была так б л и з к а к цели и может быть все еще. Прижавшись к сверкающему корпусу лунного челнока, Скарлет н е р а в н о б л е з н у л а губы и протянула руку к люку. И протянула руку к люку. Ее рука с а м а собой зависла в воздухе. Сердце бешено застучало. Вокруг воцарилась непроницаемая тишина. Воздух будто уплотнился, а волоски на руках встали дыбом. На сей раз к а р л е т т а осознавала, что происходит. Она понимала, как близка была к тому, чтобы пробраться в корабль и совершить отчаянный побег на свободу, и в то же время отдавала себе отчет, что у нее не было ни малейшего шанса. Внезапно ее рука словно оттаяла и опустилась вниз. с к а р л е т т а драла подбородок и, опираясь на корпус корабля, встала и повернулась к ведьме. Сибил Мира в легком нижнем платье сидела на каталке, п р и в а л и в ш и с ь н а б о к чтобы докторам было легче добраться до раны. Ее лоб и скулы были запачканы кровью, так же как и спутанные, всклокоченные волосы. Но при этом она умудрялась выглядеть устрашающе и буквально пригвождала Скарлетт к месту взглядом с т е р о т а л ь н ы х глаз. Врачи склонились над ее бедром, поспешно зашивая и очищая рану. На лицах у них отражалось страшное напряжение, словно они боялись, что ведьма заметит, чем они занимаются. Двое гвардейцев держали руки на пистолетах, настояли в расслабленных позах, ждали приказов. А ассистент, мужчина средних лет, блеклый и незаметный, вдруг резко переменился. Он стал невероятно привлекательным, даже в своем простеньком балахоне. На вид лет около двадцати, резко очерченные скулы и сине-черные волосы, зачесанные назад. Скарлет жала зубы и заставила себя вспомнить, как он выглядел минуту назад, не обращать внимания на его чары. Это был маленький бунт, но она пустила на него всю оставшуюся силу воли. А это должно быть пленница с корабля к и б о р г а с п р о с и л ассистент. Что с ней делать? Ведьма прищурилась с ненавистью, способной растопить плоти кости, как кислота. Ее чувства были взаимны. Скарлет ответила ей таким же ненавидящим взглядом. Мне нужно будет доложить о ней ее величеству, сказала Сибил. Думаю, королева захочет присутствовать на допросе. Ведьма вздрогнула, по ее лицу пробежала гримаса боли, и Скарлет поняла, что та потеряла к ней интерес. Плечи Сибил поникли, и, собрав остаток сил, она улеглась поудобнее на каталку. До тех пор можешь делать с ней, что хочешь. Можешь отдать ее в одну из семей. Ассистент кивнул и подозвал гвардейцев. В мгновение о у к они схватили Скарлет и скрутили е й руки за спиной. Веревки больно впились в кожу. Когда ее повели к огромному выходу, врачи со своей пациенткой уже скрылись из виду.